Злая Зевсова встала судьба, Чтобы много мы бед испытать. Близ кораблей наших быстрых Жестокая битва вскипела. Стали мы яро друг в друга метать Медноострые копья. С самого утра все время, Как день разрастался священный, Мы, защищаясь, упорно стояли, Хоть было их больше. Но лишь склонилось солнце к паре, как валов распрягают. Вверх получили киконы, вполне одолевшие Ахейцу. С каждого судна по шесть сотоварищей наших погибло. Всем остальным удалось убежать от судьбы и от смерти. Дальше оттуда мы двинулись в путь с опечаленным сердцем. Сами избегнув конца, на товарища милых лишившись. В море, однако, не вывел двуххвостых судовья, Покуда трижды каждого мы не позвали Из наших несчастных спутников, Павших на поле в бою под руками киконов. Тучи избирающий Зевс, На суда наши северный ветер С вихрем неслыханным ринул И скрыл под густейшим туманом Сушу и море. И ночь не спустилась с неба на землю. Мчались суда, Зарываясь носами в кипящие волны, Вихрем на три, на четыре куска Паруса разорвала. Мы, испугавшись беды, В корабле их свернув, уложили, сами ж веслами стали к ближайшему берегу править. На берегу мы подряд пролежали два дня и две ночи, и пожирали все время нам дух и печаль и усталость. Третий день привела за собой пышнокосая Эос. Мачты поставив и снова поднял паруса, на суда мы сели, Они понеслись, повинуясь ветру и кормчим. Тут невредимым бы я воротился в родимую землю, Но и волна, и течение, и северный ветер, В то время, как огибал я Малею, Отбили меня от кеферы. Девять носили нас дней по обильному рыбою морю, Смертью грозящие волны.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 что за племя мужей хлебоядных живет в этом крае. Выбрал двух я мужей и глашатая третьим примавил. В путь они тотчас спустились и скоро пришли к лотофагам. Гибели те лотофаги товарищам нашим нисколько не замышляли, надали им лотоса только отведать. Кто отплода его Меду по сладости равного вкусит, Тот уж не хочет ни вести подать о себе, Не вернуться, Но средь мужей лотофагов, оставшись навеки, желает, лотос кушать, перестав о своем возвращении думать. Силу их кораблям привел я, Рыдавших обратно и в кораблях наших полых связав положил под скамьями. После того остальным приказал я товарищам верным в быстрые наши суда поскорее войти, чтобы, вкусивший лотоса, кто и другой не забыл о возврате в отчизну. Все они быстро взошли на суда и к уключенным сели следом один за другим и ударили веслами моря. Дальше оттуда мы двинулись в путь с опечаленным сердцем. Прибыли вскоре в страну мы, не знающих правды циклопов, гордых и злых. На бессмертных, надеясь, богов ни растений не насаждают руками циклопы, ни пашни не пашут. Без пахоты и без сева обильно у них все родится белые ячмени, пшеницы, дает виноградные лозы множество грозий и множит виновних дожди и Ни совещаний, ни общих собраний у них не бывает. Между горами они обитают в глубоких пещерах горных высоких вершин. Над женой и детьми у них каждый суд свой творит полновластно. Да прочих же нет ему дела. Плоский есть там еще островок.